Глава двадцать пятая. Душа сирены. Ласка первым выскакивает из Хувера. Следом выбираюсь я, а Тыр подхватывает и ставит на пол Юну. Затем Сора отправляется за Нио лмм а мы остаёмся ждать. Освещение включилось автоматически, как только мы влетели. Лампы голубыми светлячками сидят на стенах. Мы на посадочной площадке грузового отсека высокого помещения, обшитого стальными пластинами. Тут ещё несколько ховерплейнов. Стоят незаведённые с тусклыми глазами стёклами и застывшими крыльями, как огромные насекомые в диапаузе. Дышится свободно. В воздухе почти нет пыли благодаря системам продува и вентиляции, зато присутствует тонкий запах металла. По ногам проходит лёгкая вибрация. То ли от работающего двигателя, то ли мне просто мерещится. Не могу отделаться от ощущения фантастичности происходящего. Поверить не могу, что нахожусь внутри сирены. Я о таком и не мечтала, а сейчас удовлетворю любопытство по полной. Внутри всё замирает от предвкушения. Обычным людям сюда нет хода, а мы вторглись. Каких только баек не наслушалась в машинах. Старшее поколение, те, кто называет конструкторов фриками, считают сирен живыми. Ересью в духе биомеханического симбионта, техногенными божествами или даже пришельцами, захватившими город. Образованное население, конечно, отмахивается, но сейчас, глядя на механические вертолеты-насекомые и на кабели вены на потолке, представляю, что стены вот-вот расширятся от вдоха. Восторженный возглас юны за спиной прерывает мою персональную иллюзию. Они с сласко осматриваются, хотя смотреть особо не на что. Ждём остальных, чтобы начать полномасштабное исследование. Но найдётся ли время на праздное шатание? А особенно после активации Телоса? Нет, я не боюсь, напротив, чувствую невероятное умиротворение. Даже если не выдержу напряжения, то умру, зная, что сделала всё возможное. Наконец прибывают мужчины, и мы отправляемся в путь. «Давай поднимемся по лестнице, вкратце покажем ребятам, что где», предлагает Тер, когда Нио собирается идти к лифтам в конце коридора. Милред задумчиво молчит, и мне кажется, что сейчас откажет, но ребята просят на перебой, и главный конструктор смиряется. «Ладно, пешком так пешком, только заблокирую вызов хуверов». Улыбка выглядывает на лицо мужчины. «Как давно я её не видела, как она ему идёт». Вернувшись в родную стихию, Нио заметно успокаивается, уходит из и нервозность. Какая магия у этого места! Но и я сама пританцовываю от восторга. Даже силы появляются, хотя до крыши едва доползла. Предложение подняться по лестнице воспринимаю с энтузиазмом. Может, здесь я ощущаю себя привилегированной особой? Или осознаю, что сейчас мы провернём нечто потрясающее, что прежде не удавалось никому. Или во мне просто проснулся конструктор. Мне тут уютно. Впервые в жизни я чувствую себя на своём месте. Тэр ведёт нас по коридору к металлической лестнице. Во всех сиренах по две палубы, в этой три, так как она крупнее. Нижняя забита техникой. Тут трюм, грузовой отсек, площадка ховеров, В хвостовой части силовая установка. Антигравитационный двигатель, рассказывает он, пока мы поднимаемся. Инженерная палуба на втором и частично третьем ярусах полностью отводится под электронику. Там несколько залов с оборудованием, поддерживающих жизнеобеспечение города. Контрольно-измерительные приборы включаются автоматически, регистрируя параметры. Всё вносится в журналы, и мы с Земли каждый час просматриваем логи и корректируем отклонения. Даже при сбое можно работать программно. Так что мы здесь нечастые гости. Лично я немного побаиваюсь заходить в машинные залы. Вдруг наделаю чего, смеётся он и останавливается в пролёте. На верхней палубе есть жилой отсек. Ну, вдруг долго ждать компиляции. Сейчас, наверное, туда смысла нет идти. Никакого. Нио обходит его и ступает на инженерную палубу. Тем более там в основном заблокированные отсеки. «А что в них?» – спрашивает Ламэй, а мы выходим на ярус следом за ним. «На этот счёт одни домыслы», – тер пожимает плечами. «Мы много раз пытались получить туда доступ, но безрезультатно. Такие сектора есть и в носовой части, и на нижней палубе. На планах это белые пятна. Может, там ничего и нет, или наоборот – Оборудование, которое лучше не трогать лишний раз, чтобы не сбить настройки. Милред считает, что блокировка снимется при активации Телуса. Что там как раз нечто такое, что спасет город. Что-то научное или тупо аварийные шлюпки для эвакуации. Ведь хуверы не выдерживают температуру за городом. Мы идем за мужчинами по килевому коридору с металлическими дверями. Тер периодически открывает некоторые, и мы засовываем любопытные носы. Огромные помещения заставлены аппаратурой под потолок. Кажется, здесь приборы всех назначений. Гудят, возмущённо дёргая стрелкой по шкале, раздражённо трясутся, надменно попискивают. И мне снова кажется, что они живые и не рады нашему вторжению. Здесь всё современное, но атмосфера не такая, как в Сайронтек. Там было всё стерильно. Сверкающие полы, на которых легко поскользнуться, яркий свет, белые потолки и стены. Свет тут в экономном режиме. Столько, сколько нужно. Гаснет за спиной, включается впереди. Стены обшиты стальными листами, потемневшими и местами потрёпанными. Под ногами металлическая решётка пола. В потолке местами заметны кабели. Наверное, ими пронизана вся машина. Ловлю себя на мысли, что хочу знать о сиренах всё. Обшарить каждый уголок. Исследовать инженерную палубу. Попасть в закрытые отделы. «Нио, можно мне подключиться?» Беру мужчину за руку и заглядываю в лицо. Я как любопытный ребёнок, но порыв не удержать. Да я и не хочу сопротивляться. Когда законнектилась в прошлый раз, мне достаточно было смотреть на робота, чтобы понимать, как он работает и как его отключить. «Это невероятно. Знать то, о чем раньше и не подозревал. Хочу понимать назначение всех приборов здесь». Милред косится на меня, удивленный воодушевлением в голосе. «Пожалуйста», — я повторяю просьбу. «Под твоим контролем, обещаю». «Конечно, под моим. Больше никакого самовольства», — кивает мужчина, и его лицо светлеет. «Обязательно подключишься, но позже. Давай сначала сделаем то, зачем пришли». Немного осталось до зала, в котором мы включали Телус в сеть. Но я прекрасно понимаю твои чувства. Я испытал то же самое, когда меня привели сюда впервые. Мне безумно интересно послушать его впечатления от первого посещения. Хочу знать всё не только о сиренах, но и о нём. Милред прав, как всегда. Ему не терпится собрать прибор. Но вдруг у нас не будет этого потом? Смиренно вздыхая и прохожу в двери следом за мужчинами. Внутри все серо-голубое. Серебристая обшивка металла и призрачная подсветка. Чем-то напоминает место, где я проходила настройку, но это помещение округлое. Стальные двери отделяют зал от других отсеков. В центре располагается пульт управления, напоминающий кольцо с вырезанным сектором. Взойти на арену технического совершенства можно только через него. Круговая конструкция выезжает из пола на три ступени, достигая высоты в пол роста человека. Стекло с замёрзшим льдом огораживает её, экранирующий излучение материал. Нео всходит на площадку по серебристому скату, как по трапу на палубу корабля. Два широких шага, и он склоняется над техникой, с азартом проходится по кнопкам включения. Системники пищат загружаются с мерным гудением, сенсорные экраны набирают яркость. Поднимаясь по трапу вслед за Милротом и оглядываюсь. Подобное изобилие различных приборов не могу назвать иначе, как сложной электроникой, а вот мужчина в ней шарит, щелкает тумблерами, вводит логины-пароли, проверяет все соединения. Неужели и я могу разбираться во всём этом? Я очень хочу научиться. Пока Нио активирует главный пульт, ТР пробегает по консолям в глубине помещения. Они подключены к другим аппаратам, высоким, во всю стену. Широкий экран мигает и выводит прямую линию. Пациент пока мёртв. Когда цепь заработает, на осциллографе появится пульс синусоиды. Откуда я это знаю? Потому что несколько экранов поменьше, расположенных под главным, хранят данные прошлого запуска. Снаружи только внешняя оболочка, все провода и кабели под обшивкой, а генератор напряжения на самом пульте. Активированные термоэлементы выезжают из ниш в стене. Две полупрозрачные капсулы яйцевидной формы в рост человека с пересекающими поверхности металлическими полосами. Похоже, для портов Телоса. подключается параллельно прибору с целой сетью регистрационных экранов. До меня, наконец, доходит, что вся комната — электрическая цепь. Нио еще не утвердился, что я управляющий плюс, а уже собирает схему. Настолько уверен во мне. Элья, надень. Проверю полярность. милрод протягивает мне импульсар, но не дожидается, и сам вешает мне на ухо, а после обхватывает ладонями мое лицо. «Подключайся медленно. Хорошо? Я буду проводником». «Не волнуйся». По голосу чувствую, как нервничает и накрывая его кисти своими. Впервые они холоднее моих. Шаг за шагом. Всё, что скажешь. Улыбаюсь я, чтобы успокоить любимого, и ласково смотрю в родные глаза. «Хорошо». Он пытается расслабиться. «Я установлю связь между нами и введу тебя в сеть. Ничего не бойся». «Я и не боюсь», — отвечаю. А в следующую секунду меня будто засасывает в воронку, а голову растягивает в нескольких направлениях. Чёткой остаётся лишь маленькая точка в центре, а по бокам всё превращается в смазанные мерцающие окружности. Не могу отделаться от ощущения, что кто-то ворошит мозги тонким щупом. Воображаемый металл такой холодный, что я содрогаюсь. Неприятно, когда копаются в голове. Меня тошнит, уши закладывает, В них проносится сильный ветер, но через секунду руки нео возвращают меня в реальность. «Элия, это я!» зная не лучшее ощущение, но потерпи немного!» «Кристалл настраивается на твои нейроволны!» «Это тест на ориентированность импульсов! Он скоро закончится!» «Просто смотри на меня!» Я киваю. Его взгляд возвращает смысл моему существованию. Ясность зрения восстанавливается, головокружение проходит. Неужели конструкторы каждый раз это испытывают? Даже не знаю, можно ли к такому привыкнуть. В прошлый раз было иначе. В ушах что-то щелкает, когда я говорю. Тогда ты подключалась к базам знаний, разрешив обмен информацией с искусственным интеллектом. Нио отходит к мониторам. Сейчас ты в проверочной программе, а не в самой системе. Еще несколько секунд. «Все компоненты цепи исправны!» К пульту подходит Тер и показывает Милроту скетчпад, в котором каждый элемент длинного списка помечен галочкой. Генератор запустится по команде. «Телус готов к сборке!» «Как там Элия?» Он подмигивает мне. «Сейчас будет результат. Проверь пока напряжение на клеммах». «Есть!» Тер слетает по трапу в зал. Юны и близнецы прохаживаются по помещению. Парни спорят о чём-то возле одной из консолей с таким деловым видом, будто что-то понимают. Наблюдаю за друзьями с улыбкой, и неприятные ощущения окончательно проходят. «Я и не сомневался!» — вдруг восклицает нео подскакивая ко мне и сжимая плечи крепко до лёгкой боли. «Значит?» — догадываюсь я. Мне радостно, тревожно и волнительно. «Да!» У это торжественный вид, а в голосе звучат гордость и возбуждение. «Ты — управляющий плюс, и мы можем спасти этот город!» Нет, всё-таки радости больше. Или я перенимаю её у Нио? Насколько тонок обмен энергией между полюсами? Наверное, пора перестать удивляться. Я принимаю все свои новые способности, кроме одной, самой непонятной. Когда проявились симптомы на подключение к машинам, Милред был рядом, чтобы объяснить. Когда я оказалась причастна к Телусу, только он смог донести информацию, чтобы я не испугалась, а поверила. И лишь он найдет ответ тому, что происходит со мной. Я расскажу ему про разрушительный выброс, но сейчас не подходящий момент. Тону в крепких объятиях, а в следующий миг растворяюсь в любимом мужчине через соприкосновение губ. Полное единение во время которого успеваю уловить все грани его стремительно меняющихся эмоций. Может, это и правда связь портов? Но радость и восторг испаряются, поцелуй меняется радикально. Когда он заканчивается, у меня выступают слезы, и неотвратимость остается горьким на языке. Больше нет улыбок, только предельная серьезность, от которой внутри все сжимается. Слов нет. Мы просто смотрим в глаза, стискивая друг друга в объятиях, как в последний раз. Кто знает, может так и есть. Но впрок не насмотреться. Чем больше я медлю, тем крепче душит ощущение фатальности. Искренне надеюсь, что интуиция предсказывает не провал, а фееричный успех. «Давай начинать, я готова». Мой голос тихий, но уверенный. Нео командует близнецам Июня уйти в соседний отсек, Теру велит контролировать цепь, а меня провожает в капсулу. Приказы раздает технично, четко, без долгих раздумий. Он осознает опасность, поэтому глубоко загнал эмоции. Ведь если начнет сомневаться, никогда не запустит прибор. Так ли безоговорочно главный конструктор верит, что Телос сработает как надо? Задумывается ли он о выборе между нашими жизнями в противовес города? Готов ли на такую жертву? Высший акт альтруизма. Поступок, достойный правителя, но ответственность велика даже для него. Милрета окутывает аура власти, на язык не поворачивается назвать его тираном или деспотом. Да, он резок и холоден, но рядом с ним я чувствую себя в безопасности. Доверю ему свою жизнь без колебаний. Подключусь куда угодно. Это лидер, за которым я пойду. Мне хочется верить, что и жители Синдер-Сити его примут. Стальная дверь отделяет нас от ребят. Наблюдать за процедурой они будут из-за термопрочного стекла. Штыри защелкиваются в пазы, герметизируют отсек. Когда цепь замкнется и по компонентам потечет ток, напряженность магнитного потока достигнет такой величины, что любого постороннего просто выдавит из комнаты, размажет по стенке. Но безопасное место есть. В управляющем сегменте рядом с генератором оно закроется силовым куполом. Оттуда будет следить Тер. Это Нио рассказывает, пока я забираюсь на подножку капсулы. Впервые я выше мужчины. Всего на несколько дюймов, но смотреть на него сверху вниз непривычно. И забыв обо всём, я любуюсь его лицом. Даже прослушиваю часть информации. «Будешь, как в невесомости, когда включится генератор напряжения. Капсула покрыта тонким слоем проводника. Ты в этой системе стержень. Бесконтактный диэлектрический усилитель нейроволн. Больно не будет. Ток на тебя не замкнется. Передатчик просто считает импульсы. Остальное — работа цепи». Серьезный и острый взгляд Милрета вонзается в меня и крутит внутренности. «Это предохранители». Он показывает насетчатый ободок широкой перламутровой полосой, бегущей по контуру изнутри. Что не происходило бы, не бойся. Ты — полюс прибора и управляющий вход. Когда напряжение, подаваемое на клемму, дорастет до требуемого уровня, резонанс в цепи переключит положение ключа. Это самый сложный момент. Никогда не удавалось добиться пика. В груди давит. Нио смотрит на меня, будто прощается. Его взгляд леденит а от мурашек, которые проходятся по голеням от колен до пяток, становится больно. Что, если не получится? Если он переоценил меня, и это последний раз, когда я вижу его перед собой. Сколько раз уже так думала и всегда заблуждалась. В сайрон перед настройкой, и когда Вэн водил меня из кабинета Диана. Пусть я ошибусь еще раз, пожалуйста. Предохранитель перегорит без поддержки диэлектрического волновода. Нибу эта защита не помогла из-за слабых импульсов. Но нам с тобой это не страшно. Не могу избавиться от дрожи. Она усиливается с каждым словом мужчины. Внутреннее напряжение растёт. В горле намокает плотный ком. Сглатываю, но он не уходит. Проклятые нервы. Ещё секунда, и я разревусь, если не заговорю. Если мой мозг перегорит, обещай... Молчи, этого не будет. Милред резко перебивает, а через мгновение сжимает мой затылок и поцелуем вытягивает мучительные мысли. Подаюсь навстречу резко и чуть не падаю с подножки. Плотно обвиваю Нью руками, а он держит так крепко, что слезы все-таки проливаются на щеки. Прощальный поцелуй с соленым привкусом. «У нас получится», — говорит он, отступая. «Меня успокаивает или себя?» Пока стираю слезы, он набирает на консоли команду блокировки капсулы. Гуппл наползает сверху и защелкивается. «Тер, начинай, как только я займу свое место!» Технически закаленный мозг выдает факт по существу. Нежность и ласка только мелкими порциями. Смотрю на своего мужчину через стекло и понимаю, что должна выжить. Буду сильной. Черт с ним, с городом и властями с жителями, которым всё равно, что пропадали люди, а близких забирали обманом. Никто не подумал о сопротивлении, страшась печальной участи. Чёрт с ними, со всеми. Я буду стараться ради Нио. Я не оставлю его. Милред занимает свою капсулу, и Тер закрывает её. Проводит последнюю проверку и уходит к пульту. Капсулы приходят в движение, поднимаются и начинают вибрировать. Подсветка внутри становится ярче, а потом меня подкидывает. Активируется воздушная защита. Невидимая и сверхтонкая, она обволакивает меня как коконом. Теперь не могу дотронуться до стекла. Я полностью изолирована от соприкосновения с проводящей средой. Парю в невесомости. Понимаю, что ссора начал подачу тока, когда волосы на затылке электризуются, и паутина тонких прядей липнет к щекам и лбу. Но убрать их не могу, руки будто завязли в чём-то плотном. Ногами я тоже не могу шевелить. Крепко замагнитила. По отсвету в стекле вижу, что импульсар набирает яркость. Приходится щуриться, а потом и вовсе закрыть глаза. Кажется, ухо раскаляется от нагретого кристалла. Боли нет, но чувствую, что цепь работает. Воздух перед глазами дрожит, снаружи капсулы становится светлее. На голову и плечи давит перегрузка, словно я двигаюсь с большой скоростью. Слышу своё учащённое дыхание, и больше ничего. Я как в вакууме. Голову сжимает сильнее всего, приятного мало. С закрытыми глазами ощущения странные, словно под действием напряжения тело растворилось, и я осталась мыслеформой. Могу ли я как-то влиять на процесс? Открываю глаза с усилием, но из-за свечения ничего не вижу. Не знаю, как долго это длится. Кажется, уже часы. А потом по залу проносится яркая вспышка, и сила инерции отпускает. Воздушный кокон исчезает, от неожиданности я падаю на колени, по телу сыплют искры, перед глазами сверкают мушки, а руки трясутся. Скольжу ладонями по стеклу, но не могу его поднять. Моментально исчезают все силы, будто резонанс иссушил меня до дна. А был ли он вообще? Не хватает дыхания, и когда стекло поднимается, вываливаюсь наружу. Прямо на руки Нио. «Элья, ты жива!» Дорогой голос, как лучшее лекарство. В сильных объятиях любимого я быстро прихожу в себя. Прижимаюсь к мужчине, но он еще на нетвердых ногах. Не до конца отошел от дезориентации. Мы падаем, крепко сцепившись. Из соседнего отсека выбегают близнецы, иона над нами склоняется Тер. Получилось? У нас получилось, смотрю я на Сора. Да, успешно. Он едва не прыгает от возбуждения. Покажу результаты, глаза вылезут от удивления. Это что-то невероятное. Такой пик, такой всплеск. Телос сработал идеально, никаких перегрузов или сбоев. «Превосходный резонанс!» Если сработало где... Договорить Ламэй не успевает. Громкий звук сотрясает воздух. Мы все вздрагиваем от воя сирен. Такого протяжного и жалобного, как плач. От визга закладывает уши, словно кто-то острой иглой динамично прокалывает макушку черепа. Он начинается в этой комнате и катится по остальным помещениям. Дальше и дальше пока не охватывает всю машину. Кажется, перекидывается и на соседние, и весь город сейчас слышит этот вой. Меня пробирает дрожь. Что мы натворили? Что запустили? «Внимание!» По залу проносится механический голос. «Найдено. Активный компонент системы Телус. Пароли приняты. Получен полный доступ к секретной информации». Загружаются информационные блоки и библиотеки. Передача управления. Активация протокола TEAR. Разблокирование закрытых секторов. Дополнение планов недостающими данными. Перестройка системы. 15% завершено. «Что происходит?» Вой сирены, монотонный голос пугают Юну. 30%. Похоже на перекодировку систем жизнеобеспечения поясняет Тер. 70% – перевод в режим голосового сопровождения и визуального отображения, формирование картинки, подключение драйверов 95 – 95%. Когда процесс достигает заветной сотни, плач сирен немедленно заканчивается, а в центре пульта появляется мерцающая фигура.